Глава 42. Таисия. Летний зной обжигал лёгкие при каждом вдохе, но несмотря на жару, Тая так и не смогла согреться. Ещё в машине её началознобить, и пока она шла через шумную толпу мимо лотков со сладкой ватой и мороженым, то же мало в ледяных пальцах, от которых схлынула вся кровь. проклятую чёрную папку, содержимое которой больше не было для неё тайной. Бестужев оставался бестужевым, и последнее слово всегда оставалось за ним. Быстрее, чем ей хотелось бы, Таисия дошла до спокойного уголка парка, куда почти не доносились песни и детский визг с каруселей. Там Тая и остановилась, подошла к кованому ограждению. коснулась фигурки маленького принца, созданной кем-то из городских энтузиастов. Когда в кармане зажужжал телефон, она вздрогнула. Телефон звонил настойчиво, и Тая всё-таки достала его, взглянув на экран. На любой другой звонок сейчас и в этом состоянии она бы не ответила, но не в этом случае. Мама, у меня родился сын. почувствовала, как помутило зрение, Тая смахнула с глаз непрошеные слёзы. Поздравляю, Марк, как Вера, как всё прошло. Тая не стала просить передать трубку Вере. После той проверки, которую решилась провести Таисия, невестка до сих пор относилась к ней с настороженностью. Примечание. События романа идеальный мерзавец. Тая не хотела портить жене сына настроение, только не сегодня. Вера прекрасно, говорит, больше и близко меня к себе не подпустит, рассмеялся сын. Тая услышала, как Вера добавила уставшим голосом: "Это не из тебя, Марк, только что как будто арбуз достали". И всё-таки её невестка была счастлива, когда говорила это. Даже сейчас в её охрипшем от криков голосе были отголоски ни с чем не сравнимого счастья, которое может ощущать только женщина в те моменты, когда роды остались позади, а любимый мужчина на твоих глазах впервые берёт на руки младенца. Таисию кольнули ревность и даже зависть, ведь ей самой так и не довелось познать этих чувств в полной мере. Конечно, Таисия была счастлива, когда родила Марка, Но вряд ли так же сильно, как была сейчас счастливо, влюблённая и любимая Вера. В дни, когда рожала Тая, мужчин даже на порог родома не пускали, не говоря уже о том, чтобы пустить в палату и вручить младенца. Но дело даже не в этом. Как и остальные мужья, Бестужев старший тоже приходил под окна родома, и Тая, как и другие женщины, показывала ему ребёнка. И Фёдор улыбался и посылал ей воздушные поцелуи. И в те 5 дней, что они провели в роддоме, Тая смеялась так часто и улыбалась мужу так много, как не улыбалась никогда после. А когда вернулась с ребёнком на руках в пустую квартиру, реальность незамедлительно дала о себе знать. Не было никакой счастливой семьи, которую она себе выдумала. Был сын, которым без тужик гордился. но одной гордости было недостаточно, а любви в его сердце для них было катастрофически мало. Тая слушала, как в трубке Марк с гордостью описывал внешность её внука, слушала, как заворожённая эти воркующие и восторженные интонации, которые самой не довелось никогда слышать от любимого мужчины, и больше не могла сдерживать слёзы. Они решили назвать сына Егором. Теперь ты бабушка, мама Тая не успела отвести трубку или заглушить рыдания. Мам, опешал её храбрый и рисковый сын. Как и в прошлые десятки раз, когда Марк становился свидетелем её слабости, Таисия забракинула голову, сглатывая слёзы, так же твёрдо и уверенно, как лгала ему все эти годы, что всё прекрасно и маме просто что-то в глаз попало. Она сказала и сейчас. Всё хорошо, Марк. Это от счастья. Теперь он был старше, и обмануть его было сложнее. А в целом у тебя всё хорошо, мам. Ты добилась своего. Савелий помог? Да, всё в порядке, Марк, сказала Тая, рассеянно глядя на парковую аллею. Всё. Голос сорвался, когда она наткнулась на суровый и острый взгляд синих глаз. Мама? В эту минуту, если верить ощущениям, сердце перестало биться. а дыхание встало поперек горла. Черт его знает, откуда она все-таки нашла в себе силы выдавить эти несколько слов. «Я позвоню тебе позже, ладно? Еще раз поздравляю, Марк. Люблю тебя». Она часто представляла себе их первую встречу. Думала о том, как побежит навстречу, словно повторяя тот прыжок с баржи. Но сейчас, не дыша и не шелохнувшись, Тая просто смотрела, как по пустой парковой дорожке медленно, словно не было этих дней разлуки, к ней приближался Фёдор Радов.